Глава двадцать Сержант Докс довез меня до управления. Пребывание с ним рядом вызывало у меня странное беспокойство. Сказать нам друг другу было практически нечего, и мы молчали. Я поймал себя на том, что краем глаза изучая профиль Докса. Что происходит? Как он может быть тем, кем является, ничего при этом не делая? Необходимость отложить на время любимую игру всегда вынуждала меня скрипеть зубами, а Докс, видимо, не испытывал подобных мук. Вероятно, ему удалось очистить свою нервную систему в Сальвадоре. Интересно, что ощущают люди, подобные нам, получая благословение правительства. А может, все действительно очень упрощается, если отсутствует угроза быть пойманным? Я этого не знал. Словно для того, чтобы подчеркнуть эту мысль, Докс остановился на красный свет и взглянул на меня в упор. Притворившись, будто не замечая его взгляда, я продолжал смотреть прямо перед собой через ветровое стекло. Когда загорелся зеленый, Докс был вынужден от меня отвернуться. Мы доехали до гаража полицейского управления. Докс пересадил меня в другой казенный форт Таурус и сказал, кивнув в сторону рации, «Дай мне пятнадцать минут, а потом свяжись со мной», и укатил прочь. Оставшись один, я вернулся мыслями к нескольким последним полным удивительными событиями часам. Дебора оказалась в госпитале, а я непостижимым образом попал в одну лигу с Доксом. Но самое большое открытие, посетившее меня в мой смертный час, касалось Коди. Конечно, я мог заблуждаться в отношении мальчишки. Его реакция на известие об исчезнувшей собаке или то, с каким наслаждением он вонзал нож в трепещущую рыбу, могли иметь совершенно другое объяснение. Подобное поведение вполне могло являться проявлением обычной детской жестокости. Странно, но мне хотелось, чтобы первое предположение оказалось истиной. Я желал, чтобы, повзрослев, Коди стал таким, как я. Мечтал правильно воспитать его и поставить обеими ногами на тропу Гарри. Видимо, во мне говорил инстинкт размножения, неукротимая тяга к воспроизведению самого себя, изумительного и неповторимого. А то, что я являюсь собой монстра, недостойного находиться в человеческом обществе, не имеет значения. Это объясняло то невообразимое число кретинов, которые ежедневно попадались мне на пути. Однако, в отличие от них, я сознавал, что без меня наш мир стал бы более приятным. Но в то же время меня больше всего заботили собственные чувства, как бы не реагировал на них остальной мир. В данный момент я горел желанием породить подобное себе чудовище и очень походил на Дракулу, создающего нового вампира, чтобы тот встал с ним в ночной тьме плечом к плечу. Это неправильно, зато забавно. Какой же я осел! Неужели периодическое возлежание на диване у Риты превратило мой некогда могучий интеллект в груду дрожащей сентиментальной каши? Почему я думал о разного рода нелепицах? почему не попытался изыскать способ избежать брака бракосочетания. Неудивительно, что я не мог избавиться от назойливого преследования Докса. Когда я попытался использовать все клетки своего мозга, моя голова звенела пустотой. Я взглянул на часы. На всю эту мысленную околесицу у меня ушло 14 минут. Почти то, что требовалось. Я взял рацию и вызвал Докса. «Сержант Докс, доложите о своем местоположении». Докс выдержал паузу и прохрипел. «В данный момент я предпочел бы об этом не говорить». «Повторите, сержант». Я преследовал правонарушителя и опасаюсь, что он заметил меня. «Какого правонарушителя?» Снова последовала пауза, и у меня сложилось впечатление, что сержант, решив возложить всю работу на меня, не знает, как выразиться – Парня из моих армейских дней. Он попал в плен в Сальвадоре и считает, что это произошло по моей вине. Вам нужна поддержка? Пока нет, я пытаюсь обмануть его. Окей, старик, произнес я, испытав священный трепет. Наконец-то мне это удалось. Мы обменялись сообщениями еще несколько раз, чтобы доктор Данко услышал нас. Я каждый раз произносил окей, старик. Когда около часа ночи мы связались в последний раз, Я испытывал полное удовлетворение, пребывал в приподнятом настроении. Вероятно, в следующий раз я буду говорить не только «Окей, старик», но и введу в оборот выражение «Вас понял» или даже «Прием». Найдя в гараже патрульную машину, отправляющуюся в южную часть города, я убедил копов доставить меня к дому Риты. Там, выйдя из автомобиля, я на цыпочках прокрался к своей машине и отправился домой. Вернувшись к своей скромной койке и увидев ее в полнейшем беспорядке, я вспомнил, что в ней должна была бы находиться Дебора, но она угодила в госпиталь. Завтра надо навестить ее. А тем временем я пережил памятный но утомительный день. Меня загнал в пруд любитель отрезания конечностей, я пережил автомобильную аварию лишь для того, чтобы едва не утонуть. Потерял превосходную туфлю. И вдобавок ко всему, точно неприятностей было недостаточно, был вынужден подружиться с сержантом Доксом. Несчастный, добитый Декстер. Неудивительно, что я так устал. Я рухнул в постель и мгновенно уснул. Ранним утром следующего дня Докс поставил свою машину рядом с моей на парковке полицейского управления. Он выбрался из автомобиля с нейлоновой спортивной сумкой в руках, которую тут же водрузил на капот моей машины. «Ты прихватил с собой грязное белье для стирки?» — вежливо поинтересовался я, но мой жизнерадостный заход в очередной раз не достиг цели. «Если это сработает, я прихвачу его или он прихватит меня?» Мрачно изрек сержант и, расстегнув молнию сумки, добавил, «Если я прихвачу его, то дело закончено, но если он прихватит меня, то...» Он извлек из сумки прибор спутниковой навигации и положил его на капот. «Если он прихватит меня, то ты приедешь мне на помощь». «Представляешь, какие чувства я испытываю при подобной перспективе?» — усмехнулся сержант, демонстрируя десяток ослепительно белых зубов. С этими словами он извлек из сумки сотовый телефон. «А это моя страховка», — закончил Докс. Я посмотрел на два небольших прибора, лежащих на капоте. Они не казались очень грозным оружием, но, наверное, мне удастся запустить одним из них в чью-то башку. «А базуки у тебя не найдется?» — поинтересовался я. «Базука не понадобится. Хватит и этого!» — ответил Докс и в очередной раз запустил руку в спортивную сумку. «И вот это!» — добавил сержант, показывая блокнот для стенографии, открытый на первой странице. Там был записан ряд цифр, а под ним ряд букв. Из спирали обложки торчала дешевая шариковая ручка. «Перо сильнее оружие, заметил я. «На сей раз да!» Первая строка ⁇ номер телефона, а вторая ⁇ код доступа. И куда же мне предстоит войти? Этого тебе знать не обязательно. Тебе остается позвонить, набрать код и сообщить им номер моего сотового телефона. Они укажут тебе мое местонахождение на GPS. Ты все усек? Не очень сложно, усмехнулся я, испытывая сомнения. Даже для тебя, не удержался он. А с кем я буду говорить? С человеком, который мне многим обязан. Сержант достал из сумки полицейское радио. «А теперь переходим к самой легкой части». Он сунул мне в руки рацию и сел в машину. «Теперь, когда мы закинули приманку для доктора Данко, нам оставалось лишь обеспечить его появление в нужное время в нужном месте, и в этой связи мы не могли проигнорировать такое удачное совпадение, как организуемая Винсом Масукой вечеринка». Несколько следующих часов... Мы раскатывали по городу в разных автомобилях, обменявшись на всякий случай парой-тройкой идентичных сообщений. Мы также мобилизовали себе в подмогу парочку патрульных машин с копами, которые, по словам Докса, наверное, нас не кинут. Я понял это как тонкую шутку, однако полицейские юмора, похоже, не уловили и перестарались горячо, уверяя сержанта Докса, в том, что нас не бросят. Впрочем, должен заметить, что от страха они не тряслись. Как приятно работать бок о бок с человеком, способным внушить к себе подобное уважение. Наша маленькая команда провела остаток дня, сотрясая воздух телефонной болтовнёй о предстоящем мальчишнике, указаниями, как проехать к дому Винса, и напоминанием о времени начала веселья. И вот наконец, вскоре после ланча последовал наш последний удар. Сидя в машине напротив ресторана у Венди, я, воспользовавшись портативной рацией, связался с сержантом Доксом. «Сержант Докс, это Декстер. Вы меня слышите?» «Это Докс», — ответил он, выдержав короткую паузу. «Я был бы очень вам благодарен, если бы вы посетили сегодня вечером мальчишник в связи с моим бракосочетанием». «Я никуда не могу пойти, этот тип слишком опасен». «Ну, заскочите хотя бы на минутку, выпейте и сразу убежите», — лестиво произнес я. «Ты же видел, что он сделал с Манни» а Манни был всего лишь куском дерьма. Это я сдал парня плохим людям. Представляешь, что он со мной сотворит, если наложит на меня лапы? «Я женюсь, сержант», — проговорил я, испытывая комическое наслаждение от того, что обращаюсь к нему, сержант. «Подобное не случается каждый день, и он ничего не предпримет, зная, что там будет куча копов». Последовала длинная театральная пауза. Докс считал до семи. Затем рация щелкнула, и из наушника донеслось — «Ну хорошо, я подскочу примерно к девяти». «Спасибо, сержант», — сказал я, и чтобы получить полное счастье, добавил «прием окончен». «Прием окончен». Я надеялся, что наш маленький скетч достиг ушей нужной аудитории. Представил, как, готовясь к оперированию, он вдруг замер, склонил голову на бок и прислушался. Когда в его сканере прохрипел сладкозвучный голос сержанта Докса, он, скорее всего, отложил в сторону костепилку, вытер руки и записал адрес на обрывке бумаги. Сделав это, продолжил труд, возможно, с Кайлом Чацки, испытывая внутреннее умиротворение, свойственное человеку, у которого есть интересная работа и которому после окончания рабочего дня предстоит захватывающее светское мероприятие. Для пущей уверенности наши друзья в патрульных машинах с восторженным придыханием и без дураков несколько раз сообщили друг другу, что сержант Докс собственной персоной явится сегодня около 9 часов на вечеринку. Поскольку в моей работе образовался перерыв на несколько часов, я отправился в мемориальную больницу Джексона, чтобы взглянуть на свою любимую пташку со сломанным крылышком. Загипсованная Дебора сидела на постели в палате шестого этажа, из окна открывался захватывающий вид на скоростную автомагистраль. Врачи без сомнения давали Деборе обезболивающее, но когда я вошел в палату, вид у моей дорогой сестры был далеко не умиротворенный. «Будь все проклято, Декстер!» — приветствовала она меня. «Скажи им, чтобы они меня отсюда к дьяволу выпустили, или, по крайней мере, дали бы мне одежду, чтобы я могла сбежать». «Рад видеть, что тебе значительно лучше, дорогая сестренка», — воскликнул я. «Ты очень скоро встанешь на ноги». «Я окажусь на ногах, как только они вернут мне треклятую одежду», — отреагировала она на мои утешительные слова. «Что происходит там на воле? Чем ты занимаешься?» Мы с Доксом подготовили весьма тонкую ловушку, где Докс выступает в качестве приманки. «Если Данко нанесет сегодня удар, мы прихватим его на моей вечеринке» или, вернее, на вечеринке Винса, — добавил я, осознав, что вообще хочу как можно дальше отстраниться от самой идеи брака. Это было сделано довольно неуклюже, но я почувствовал себя немного лучше. Однако Дебору ответ, видимо, не удовлетворил. «Мальчишник по случаю твоей помолвки», — уточнила она и, чуть помолчав, произнесла, «Значит, ты заставил Докса подставить себя вместо тебя. Круто!» Формулировка звучала чрезмерно элегантно, но я не хотел, чтобы сестра так думала. У несчастных людей раны заживают медленнее. «Нет, Дебора, серьезно», — сказал я самым успокоительным тоном. «Мы делаем это, чтобы схватить доктора Данко. Она долго смотрела на меня, а затем, к моему величайшему удивлению, шмыгнула носом и заплакала. «Мне ничего не остается, кроме как тебе поверить», — прошептала Дебра сквозь слезы. «Но все это мне очень не нравится». Мысли постоянно вертятся вокруг того, что он делает с Кайлом. «Это сработает, Депс», — заверил ее я. «Мы вернем Кайла». Поскольку она была моей сестрой, я не стал уточнять или то, что от него останется. «Боже, как я ненавижу свое пребывание здесь, ведь я нужна тебе в качестве подмоги». «Мы справимся, сестренка. На вечеринку придет дюжина копов, вооруженных и очень опасных. Я тоже там буду», — сказал я, — немного обиженный тем, что она недооценивает значение моей личности. Но она продолжила в том же духе. «Да, если Докс захватит Данку, мы вернем Кайла. А в том случае, если Данку прихватит Докса, ты соскочишь с крючка. Хитро, Декстер. Ты оказываешься в выигрыше при любом исходе». «Мне это никогда не приходило в голову», — соврал я. «Я думаю лишь о том, чтобы служить большому доброму делу. Кроме того, предполагается, что Докс весьма опытен в подобного рода делах. И он знает Данку. «Проклятие Декс, меня это просто убивает. А если...» Она всхлипнула и прикусила нижнюю губу. «Будем надеяться, что из вашей затеи что-нибудь получится. Кайл находится в его лапах слишком долго». «Обязательно получится», — пообещал я, — Но ни один из нас мне не поверил.